Глава 39. Прошло 5 лет. Я готовлю апельсиновый чизкейк. Тимур, Давид и Димит наряжают большую ель в гостиной. Давид вместе с парнями из охраны устанавливали ее вчера вечером часа 4. Матерились? Жуть. Пришлось увести детей подальше и прикрыть двери. Ель никак не хотела стоять ровно. Мне было так смешно глядя на здоровенных мужиков, которые еле справлялись с нею. Наконец, они ее прибили к полу вместе с подставкой и догадались к потолку приделать крюк. «Я так понимаю, в январе нам надо будет менять здесь пол?» Давид отошел, чтобы со стороны посмотреть на красавицу ель, возвышающуюся до самого потолка. Парни, обмотавшись гирляндами, распределяли их ровно на высоком дереве. «И потолок!» – вздохнула я, посмотрев на крюк которые прикрыли яркой звездой. От нее был пульт, и можно было в любой момент включить сияющую верхушку. Завтра мы ждем гостей. Обещали приехать Адам и Настя. У них были для нас новости, о которых они не хотели сообщать по телефону. Если это то, о чем я думаю, то я буду просто счастлива за эту парочку. Пять лет прошло. Подумать только. Елена подавала мне чищенные апельсины. Она теперь живет с нами и практически член семьи. Пять лет я не видела эту девочку. Помню, как вчера, как мы вошли в этот домик для охраны и увидели ее. Бедная. Сколько ей всего пришлось пережить. Она сумела выкарабкаться, добавила я. Настя сильная девушка, и Адаму очень повезло с ней. Еще бы. У него не было шансов устоять. Ведь именно он ее выхаживал и поднимал на ноги, заставляя жить. «Ох!» — Елена снова пустилась в грустные воспоминания. «А этот, как его, мучитель ее, он точно умер? Не могло быть ошибки?» «Точно, Елена. Мне кажется, тут не обошлось без Адама». «Скажешь же, Он был все время тут». «Ну, Ева, ты же знаешь, какими могут быть длиннорукими наши мужчины? Вспомни Рената хотя бы». «Да, ты права». Два года назад Давид достал его в Израиле. А ведь он реально думал, что ему сойдет с рук неудачное похищение Тимура. «Слава Богу, я тогда сломала ногу, и мы никуда не поехали», — подтвердила гордая Елена. «Именно благодаря ее травме мы с сыном пропустили в тот день бассейн, на который было совершено нападение. Но нападавшие даже не удосужились уточнить, на месте ли мы. Переполох был знатный». Давид выяснил, откуда растут руки, и достал Рената аж в Израиле, куда тот сбежал после случившегося. «Совсем не слава богу, Елен. Так долго потом не могла ходить, да и теперь прихрамываешь. Зато Тимура никто не похитил». «Что это вот тех горя похитителей вспомнили?» На кухню зашел Давид. Чмокнул меня в губы и утащил дольку апельсина. «Милая, сходи посмотри, шары красиво висят». Я прошла в гостиную и умилилась к картине как мои сыночки развешивают игрушки. Ёлка была большой, а игрушек... Вся гостиная была уставлена коробками. «Хоть дивизию вызывай, чтобы все развешать к вечеру. Я развешиваю, их меньше не становится». Рассмеялся Давид, подхватывая Тимуру, чтобы он смог выбрать ветку повыше. Одиннадцатилетний Демид делал все самостоятельно. Деловито ходил между коробок, Выбирал понравившееся и развешивал, долго прицениваясь, где они будут смотреться лучше всего. «Колется, пап!» — смеялся Тимур. «Так это ж елка!» — кружил Давид сына под заливистый смех. Шрек и Вульф поглядывали на все действо с интересом, но не вмешивались. Смиренно сидели у дивана. «Настя с Адамом помогут, не переживай. Я сейчас поставлю в духовку, и мы с Еленой к вам присоединимся». Я вернулась к готовке, и мы, немного помолчав, снова стали вспоминать былое. Я уже соскучилась по ним, улыбнулась. «Мне кажется, Настя беременна». «Ой, мне тоже так показалось», — хихикнула Елена. «Иначе с чего бы нам такие хорошие новости говорить только по приезду?» Она хитро прищурилась, наблюдая за мной, и прошептала. «А вы не хотите еще ребеночка с Давидом Муратовичем?» «Совсем тебе, Елена, меня не жалко». Куда мне еще? Двоих бы вырастить. Демед четвертый класс заканчивает, впереди перевод в другую школу. Тимур скоро в первый класс. Забот не в проворот, а ты про третьего. И то верно. Интересно, а у Адама и Настеньки кто будет, мальчик или девочка? Наверное, девочка. Почему-то уверенно ответила я. Адам мне однажды сказал, что мальчики даются тем женщинам, кого нужно защитить. А у Насти есть защитник. Адам. Значит, быть ему с дочками. Ха! Вот он придумал ловко. В гостиной послышался переполох. Хаски залаяли. Дети радостно завизжали. Давид с кем-то громко переговаривался. И мы с Еленой переглянулись. Обе узнали голос Адама. Отбросив в сторону фартуки, мы с ней вышли ко всем. Посреди гостиной к коробкам с игрушками добавились чемоданы. Ева. Давид обнял меня за талию и встал рядом. «Адам, Настя!» — поприветствовала я гостей. Настя смущенно стояла в длинной шубе за Адамом, а тот, наобнимавшись с мальчишками, подошел ближе. «Здравствуй, Ева!» — глянул на меня черными глазами и с улыбкой произнес. «Сюрпризом к вам! Как знали, помощь нужна с елкой!» «Насть!» — позвал ее. Помогая ей раздеться, явил нам то, из-за чего она все время оставалась в стороне. Под шубой не видно было большого выпуклого живота Насти. «Ох!» – Елена прижала руки к груди. «Присаживайся. Устала с дороги. Давайте горячий чай попьем. Сейчас как раз пирог подходит уже». Она засуетилась. «Да, спасибо!» – смущенно отводя глаза, Настя улыбнулась. Через несколько часов, когда елка была побеждена и наряжена, убраны все коробки, дети уложены спать – И вместе с ними, и беременная невеста Адама. Я не знала ее статуса, но вроде ни Давид, ни Адам, ни словом не обмолвились об этом. Я вышла на улицу. Прошлась немного, пока Вульф и Шрек баловались в рыхлом снегу. Не заметила, как ко мне приблизился Адам. Он закурил. — Ты куришь? — Начал пять лет назад. Мы медленно шли по дорожке, чуть присыпанной снегом. — Как ты? — Как вы? Спросили одновременно, только я имела в виду их с Настей. Сначала ты. «Все хорошо, как видишь», — улыбнулась. «А ты знаешь, больше ничего такого экстраординарного не случалось». «А вы? Еще не поженились?» «Когда-то я обещал Давиду, что женюсь на тебе, если он этого не сделает». «Мы женаты шесть лет. Это еще не вся жизнь», — горько усмехнулся он. Она все понимает. Ей не нужна свадьба, чтобы быть со мной. У вас будет малыш. Сын. О, это же прекрасно, Адам. Почему-то я была уверена, что дочь улыбнулась своим мыслям. Значит, и ее нужно защищать. Ты изменилась. Стала более спокойной, мудрой женщиной. Так говоришь, словно мне восемь десятков стукнуло вчера. Расцвела. Ты меня смущаешь. «Извини, не хотел». Адам затушил сигарету и обернулся. «Он даже не ревнует. Он тебе доверяет? И мне. Я знаю. Поэтому мы с ним и столько лет вместе. С раннего детства у нас были только мы. Мы прикрывали друг другу спины. А потом и тебя. Я приехал попрощаться. Давид просил привезти Настю. А она останется в городе. Но... Я растерянно остановилась. «Куда ты? Твой сын останется без отца? Бросаешь его? Нас? Не говори ничего, пожалуйста, иначе я не смогу уехать. С Давидом мы уже разговаривали. Он в курсе». «Надолго?» — с грустью спросила его. «На год или два. Может, задержусь». «Мы будем ждать. Адам». Захотелось его обнять, но он отодвинулся. Покачал головой и быстрым шагом направился в сторону дома. Растерянно я опустилась на скамью. Неужели это из-за меня? Давиду он нужен. Они ведь опора друг для друга. Хоть и жили в разных городах, но Адам часто приезжал. Один, без Насти. Только сейчас он привез ее, чтобы оставить здесь под нашим присмотром своего сына.